Из-за ограниченности в тексте анализ некоторых из заключений Блаватской во многом случайен. Наиболее верным для оценки этих заключений является метод рассмотрения упомянутого отрывка не только в отдельности, но и в большом контексте всех ее произведений. И хотя этот предварительный список может показаться длинным, Окончательный результат впечатляет. Правота Блаватской подтверждается много глубже и полнее, нежели это вообще предполагается. К тому же этот список наверняка не полон. Почти каждый, долго изучавший Блаватскую, сможет дополнить его своими замечаниями. Мы также видим, что подтверждение предсказаний тайной доктрины продолжается. Наукой не исчерпаны эти подтверждения. Нам нужно признать, что… Тайная доктрина – книга не только для XIX и XX веков, но и книга для XXI столетия. Если же принять во внимание всю глубину оккультизма в этой книге и стоящей за обычными средствами науки, ее дней – очевидный источник знания, мы придем к выводу, что тайная доктрина – книга на все времена. Она должна стать учебником будущего. Первое. Блаватская знала. об эквивалентности энергии массы, что позже в 1905 году показал Эйнштейн в своей знаменитой формуле Е e равняется mc квадрат. Второе. Она знала о факторе выражения скорость света в квадрате в этом уравнении. Третье. Она предполагала фотон, который открыл миру в 1905 году Эйнштейн, объясняя явление фотоэлектрического эффекта. Четвертое. Она знала об Броуновском движении, объясненном Эйнштейном в 1905 году. Пятое. Она знала о внутренней взаимосвязи пространства и времени и о «мировой линии» – два слова в кавычках, и это было впоследствии открыто Эйнштейном. Шестое. Она знала об электроне до его открытия в 1897 году. Седьмое. Уже в 1888 году она знала, когда он будет открыт. Восьмое. Она предвидела огромный скачок в раскрытии тайн природы, который будет сделан наукой в конце прошлого и начале нынешнего века. Она знала, что это произойдет по завершению основных частично совпадающих циклов в 1897 году В годы прямо предшествующие этому скачку наука подошла к выводу о почти полном завершении своей миссии, что ей науке осталось делать совсем немного, ибо уже не осталось никаких тайн. Период этого скачка ознаменован открытием таинственного и совершенно неожиданного феномена x лучей в декабре 1895 года Вильгельмом Конрадом Рентгеном. Открытием радиоактивности Антонием Генри Беккерелем в 1896 году. Открытием и доказательством существования электрона сэром Джи-Джи Томпсоном в 1897 году, возвестившими о начале эры электроники с ее огромным влиянием на все области науки и на всю повседневную жизнь, как и ознаменовавшими появление научного определения атома и проникновение вглубь атома. Открытием альфа-частиц и бета-частиц Резерфордом, началом опытов в камере Вильсона, к этому периоду скачка относится открытие начала века группой так называемых монументальных физиков. Эти открытия были крайне поразительны, революционны. 9. Она знала о квантовании в природе. Позже, в 1900 году, Макс Планк впервые предложил принцип квантования, концепцию, находящуюся в полном противоречии с представлениями того времени. 10. Она знала о факте мельчайшего расщепления времени. Одиннадцатое. Она знала, что материю можно рассматривать как произошедшую из волн. В нашем столетии эту идею физики начал развивать Дебройль. Двенадцатое. Она знала, что свет можно рассматривать и как частицу. Она знала о парадоксе – волна частица, который был открыт в этом столетии, а также знала, как разрешить эту тайну. Тринадцатое. Она знала о бесконечной делимости вещества. В этом направлении наука продвигалась только шаг за шагом, сперва открыв электрон, затем протон, затем нейтрон, затем кварки и другие частицы, каждый раз полагая, что открывает, наконец, первичную частицу. И только теперь, в теории сильных взаимодействий, наука подошла к идее чистых волн, только ныне эта идея соотносится с наукой тайной доктрины. 14. -е. Она знала, что в своей основе все силы природы едины. Опять же, физики лишь шаг за шагом продвигались к пониманию этого. За несколько десятилетий до «Тайной доктрины» Максвелл объединил электричество, магнетизм и свет. Много позже в этом столетии слабые ядерные взаимодействия были объединены с электромагнетизмом. Ученые с различным успехом работают над созданием великой единой теории, в которую войдут сильные ядерные взаимодействия, Наиболее широко развивающаяся с 1984 года теория сильных взаимодействий присоединяет также и силу гравитации для завершения объединения. Более того, это единство имеет место при самом зарождении космоса, что и согласуется с утверждениями Блаватской. 15 -е. Она знала о фундаментальном колебательном свойстве материи, открытом Шредингером и другими учеными по квантовой механике. Шестнадцатое. Она, вероятно, даже знала о форме колебаний. Семнадцатое. Она знала, что наука не до конца понимает силу гравитации, хотя долгое время законы гравитации преподносятся как классический пример победы науки. Восемнадцатое. Она знала, что физики… подходя к оккультизму, будут находить много сходного в восточной религии. Как показано в работах ряда авторов, в последней четверти этого столетия такое сходство стало очевидно. 19. -е. Она намекала на то, что понятие эфира будет отвергнуто наукой. Позже Эйнштейн отказался от него, как от ненужного, и тот был отвергнут. 20. -е. Она знала, что потом понятие эфира вновь вернется в науку. В каком-то смысле это уже произошло.